Ах, брат мой, разве ты никогда еще не видел, как добродетель клевещет на себя и жалит самое себя? Человек есть нечто, что должно превзойти, и оттого должен ты любить свои добродетели, ибо от них...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 Блюдите, чтобы сами вы оправдывали жизнь. Недостаточно примириться с тем, кого вы убиваете. Ваша печаль-то будет любовью к сверхчеловеку. Так оправдаете вы свою жизнь. Враг, должны вы говорить, а не злодей. Больной. Больной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 который он отдался, околдовывает его бедный разум безумием после дела».